И все-таки он волновался. Это было абсолютно необъяснимо после стольких лет стрессов и невероятных приключений последних месяцев. На фоне пережитого достойного неторопливого рассказа в будущие пенсионные времена за бутылочкой горячительного напитка, если, конечно, с этих историй снимут когда-нибудь гриф секретности, происходящее событие было да нельзя банальным, и даже по молчаливому неписанному этикету любой офицер должен был демонстрировать свое полное безразличие. Причем так, чтобы не портить сам ритуал. Хадес всего-то навсего попал в списки на награждение атомным асом. Медаль присудили не за сегодняшние его подвиги и не за бегство из плена. Земля была далеко, и его новые похождения еще не были там известны. Просто заодно со всякими другими нужными вещами транспортный звездолет приволок и эту награду вместе с приказом военного министра по данному поводу. Урчение медали должно было состояться перед строем в торжественной обстановке. Вообще старые традиции... Неначе благодаря стараниям неизвестных сил или просто инерции оказывались на редкость живучи. Все было понятно, когда медали и ордена навешивали на шеи, подобно лапше на уши, дабы бедные истерзанные войнами государства могли хоть такой необременительной для казны меры пошить своих подданных. Однако с переходом войны в более цивилизованное русло и полностью на добровольно наемную основу, по крайней мере, со стороны Земли, эта мера окончательно стала анахронизмом. Во всяком случае, так казалось Кьюму до сего дня. Но сейчас, стоя в строю в первой шеренге, он волновался. Недалеко, ой, недалеко ушел он от предка, снимающего скальп с головы поверженного врага. Вокруг себя он видел не слишком пылающий энтузиазмом лица. Хотя последнее нападение на базу заметно сплотило ряды до того традиционно посматривающих друг на друга свысока техников и планетолетный состав. Вообще-то повод для построения был другой. Но его заранее предупредили по внутренней связи об обязательном присутствии. Награждения перед строем были своеобразным воспитательным актом для молодых пилотов и демонстрацией приверженности матушке-земле, мирно вращающейся за таким числом километров, которое не выражалось словесным способом. Вначале перед еще не успевшим соскучиться личным составом, возник заместитель начальника базы, и по его команде все попытались принять подобающее случаю прямолинейно-квадратное строевое положение. Однако это не очень удалось. Мало они тренировались в данных мероприятиях, да и усердия на тренировках сильно не проявляли. В профессиональной армии трудно выделывать бессмысленные вещи. Вообще, само происходящее событие, по своей сути, если вдуматься внимательно, было очень опасным. Сейчас практически две трети людей, живущих на Мааре, находились в одном месте, в громадном помещении подземного лунного купола. Хватало удара бомбы или лунотрясения, Не самой предельной мощности, чтобы создать разгерметизацию. Конечно, в специальных шкафах имелся какой-то запас баллонов с кислородом, но вот скафандров вряд ли было достаточное количество. Вот для оперативникам работа, подумал Хадас. Можно, если захотеть, выявить заговор или шпионскую сеть в штабе. После доклада зама о построении астроадмирал некоторое время изгалялся в словотворчестве. При пристальном внимательно-статистическом изучении его речи напрашивались выводы о ее нулевой информационной ценности. К тому же любой, кто захотел бы уточнить какие-то данные, мог легко узнать их у каютного компьютера. Ясное дело, речи слушали с внимательностью достойные содержания. Шатка Валка, после еще нескольких выступлений командиров по рангом, рангам, митинг докатился до торжественной части. Когда Хадаса вызвали для награждения, Рядом находящиеся лица повеселели в предчувствии будущего застолья, где можно будет достать припрятанные запасы спиртного по официальному поводу. Медаль сияла свежестью и явно обладала магическим свойством притягивать к себе взоры людские. Хада Кьюм старался сохранить положенный случаю серьезность, но ему было весело. Волшебство древних традиций докатилось даже сюда. Может, одновременно с достигшим этого участка галактики светом солнца именно тех героических времен. Ведь подпространственный туннель позволял обгонять летевшие с того времени фотоны.